Глава 18. Вчера я получила приинтереснейшее письмо от лорда Делавера. Сообщила за завтраком леди Гарри, как и всегда придержав разговоры до десерта. Все это время за столом Диана откровенно клевала носом после бессонной ночи. Пришлось поднимать голову. Заметила, как Себастьян весь подобрался, в ожидании, что теперь-то кузина хоть за что-нибудь дополучит да взбучку, и повернулась к тетке. «О, да, кузен понял правильно. Не только тон старухи, но и ее выражение лица не предвещали ничего хорошего. Касательно Жнеды?» — спросила Диана, стараясь держаться хладнокровно. Бабка презрительно скривилась. «И о твоей девке тоже», — произнесла она столь пренебрежительно, будто слуги и имён-то не заслуживали. «Но прежде всего касательно тебя, милочка». Дева просительно приподняла брови. А Себастьян чуть ли не завилял хвостом от нетерпения. «Не томите же нас, дорогая тетушка, За что получил от дрожайшей родственницы тяжелый взгляд, явно несущий в себе молчаливый приказ заткнуться. И послушно прикусил язык. «Какая же он все тряпка!» — подумала Диана. «Может, и прав Марку. Ну какой из тряпки убийца?» Лорд Делавер сообщил, что ты связалась с лордами Викандером и Бренниганом. Старуха недовольно уставилась на племянницу. Просила у них помощи. Это так? Ах, вот оно что. Быстро же отец все прознал. Впрочем, если Диане и было за что-то стыдно, то уж точно не за это решение. Так, подтвердила она прямо, отвечая на сверлящий ее взгляд. Разве это запрещено? однако тетка ее будто и вовсе не услышала. «Связалась с самыми влиятельными людьми нашего королевства в обход меня и своего отца», продолжила перечислять ее прегрешения. Диана едва не скрипнула зубами. «Да, это так», — повторила холодно. Ситуация усугубилась, и я посчитала, что ждать дальше бессмысленно. «Нам нужна помощь, и я попросила о помощи тех, кто способен ее оказать». Леди Гарье прищурилась. Но не согласовала со мной, не обратилась к своему отцу, а смелилась писать напрямую. «Подумала, что беспокоить его величество по этому вопросу не стоит», — огрызнулась Диана. Себастьян шокированно моргнул. «О да, с королем Ди тоже была знакома. А с принцессой и вовсе в детстве играла в куклы. Долго же до него доходит». «Достойный ответ». Вдруг похвалила тетка и Диана на мгновение отвлекшись, чтобы поиграть в гляделки с кузеном. Удивленно повернулась к ней. Что вы сказали? Она не поверила своим ушам. Достойный ответ, повторила леди Гарри, и уголок ее губ довольно приподнялся, превратив всю линию рта в причудливый зигзаг. Значит, я не ошиблась. В чем именно тетушка? осторожно уточнил Себастьян, но на сей раз не был удостоен взгляда. «Дитя, зайди ко мне в кабинет через пару часов», продолжила тетка, смотря только на Диану и обращаясь лишь к ней, словно кроме них за столом больше никого не было. «Обсудим кое-что важное». Но тетушка, сделал кузен последнюю отчаянную попытку привлечь к себе внимание. Старуха не ответила и чинно встала из-за стола, так и не доев десерт. «Два часа», — бросила Диане на прощание, и с идеально прямой спиной двинулась к выходу. «Дай боги всем в ее возрасте иметь такую осанку», — подумала Ди, провожая ее взглядом. А стоило Леди Гарье покинуть обеденный зал, как посуда на столе загремела. Это Себастьян со злостью ударил кулаками по скатерти. «Что ты задумала?» Потребовал гневно. Подговорила папочку договориться с тетей насчет наследства. Эти викандеры Бренниган тоже твои любовники? У него даже лицо перекосило от бешенства. На висках выступили вены. Будь у Ди опять спущен магический резерв, должно быть, кузан уже и вовсе вскочил бы из-за стола и бросился бы ее душить. В этот момент он и правда выглядел страшно. Страшно, но, увы, ему не пугающе. «Ты жалок», — сказала Диана, и спокойно покинула обеденный зал. «Жнеда! Жнеда! Да где опять запропастилась эта девчонка? Жнеда!» Диана и звонила в колокольчик, и искала по дому, но и Мариша, примчавшаяся на вызов. И те, кого она встречала в коридорах, только пожимали плечами. Не видели. И если сперва Ди всего лишь хотела позвать камеристку, чтобы спросить у нее, куда-то положила ее любимую заколку, то потом это стало делом принципа, куда она могла потеряться средь бела дня. Вдруг ей стало плохо. Обещала же прийти, красиво заплести ей волосы перед визитом к тетке и вдруг пропала. Диана уже было собиралась идти в желтый флигель, полагая, что если девушка плохо себя почувствовала, то ушла к себе. Но тут наткнулась в коридоре на идущего по своим делам дворецкого. «Леди Дилавер?» — приподнял он в удивлении седые брови, когда она бросилась ему на перерез. «Гордис, вы не видели Жнеду?» Старик смерил ее задумчивым взглядом. «А что, она разве пропала?» — уточнил с плохо скрытой иронии в голосе. Ди закатила глаза и уперла руку в бок. «Гордис, кончайте ломать комедию. Я уже знаю, что вы не такой бука, каким хотите казаться. Вы видели Жнеду?» «Видел» кивнул старик. После чего демонстративно сдвинул рука в своего сюртука, посмотрел на часы на правом запястье и двинулся в том же направлении, в котором шел, когда она его остановила. Диана хмыкнула и пристроилась рядом. «Вы что-то знаете», — заявила она уверенно. Дворецкий покосился в ее сторону, налево и вниз. «Знаю, конечно. Знать, леди Делавер, это моя работа». «Так где ж Неда? Ей плохо?» «Почему мне не сказали?» Гордис снова скосил на нее глаза. «Уж не, да все хорошо, она с Марку». «Что?» Диана так растерялась, что встала, как вкопанная. «Надо отдать дворецкому должное, он тоже остановился, обернулся». «Что она делает с Марку?» Гордис посмотрел на нее снисходительно. «Разговаривает, я полагаю. А вы что подумали?» «Вот же старый ворчун. «Я подумала, что хотела бы знать, о чем они разговаривают», — честно сказала она. «Уверен, что они вам расскажут», — не слишком-то заинтересованно откликнулся Гордис и снова посмотрел на часы. «Это все, миледи? Мне очень жаль, но я спешу по поручению леди Гарри. Мне необходимо отправить важное письмо». Диана вздохнула. «Да идите уже». А сама повернулась в обратную сторону. То, что жнеда пошла о чем-то разговаривать с Маркой без ее ведома, ей очень не нравилось. Девушка уже однажды рассказала ему о своей беременности раньше, чем ей. Может, у нее опять что-то случилось, о чем она не решилась признаться, Ди? Может, лорд Делавер написал о чем-то не только тетке Фло, но и жнеде? Какое-то же решение он по ее душу уже вынес. Или Дерек? Вдруг Дерек решил связаться с ней напрямую. Нет, Диана была намерена все выяснить ей немедленно. Однако она успела сделать буквально один шаг, как гордис снова ее окликнул. Ди обернулась. Миледи, насколько мне известно, вас ждет у себя леди Гарри. Она нахмурилась, но кивнула. А леди гория очень не любит ждать, поэтому мой вам совет. Оставьте жнеду в покое, Марка не даст ее в обиду. Ступайте к леди Горее. Ну да, дворецкий не просто знал больше нее, он явно знал что-то необычайно важное. А вот хорошее или плохое Ди так и не поняла. Уж слишком непроницаемым в этот момент было это лицо. Ладно, вы правы, признала она, меняя направление. Но если увидите жнеду, попросите, пожалуйста, ее подождать меня в моей комнате, хорошо? Все непременно, миледи, чопорно ответил Гордис. Почтительно кивнул, чуть склонившись вперед и убрав одну руку за спину, после чего отвернулся и поспешил по коридору прочь. Не дворецкий, а шкатулка с секретом.